Рим, пятница, 5 января 1487 года. Кардинал явился разодетый, как настоящий принц или князь, только не князь церкви. Поверх пурпурного жилета, затканного золотыми нитями, свисала цепь ордена Алькантара, золотого ромба с массивным крестом, украшенным зелеными лилиями, подарка Фердинанда Арагонского. Вызов вашего святейшества удивил и обрадовал меня. Родриго Боржа снял красный берет аля капитан, последний крик испанской моды, и исполнил замысловатый поклон. Берет был отделан темной волчьей шкурой. Она же наблюдалась на тоге, верхней накидки военного образца. Чулки и дорогие полусапожки блистали пурпуром, цветом кардиналов. Не доставало только меча — и можно было бы сказать, что знатный испанский аристократ приготовился к параду. Иннокентий молча улыбнулся. В этом человеке ему нравились наглость, замаскированное подпочтение, и такое выверенное немногословие, что даже интонация никогда его не выдавала. Такого лучше иметь союзником, чем врагом. Понтифик протянул ему перстень для поцелуя. Всегда надежнее с самого начала установить, кто будет диктовать условия. — Входите, кардинал. Вы всегда желанный гость. Мы хотели бы чаще видеть вас у себя. Папа не случайно воспользовался множественным числом для обозначения собственной персоны, это увеличивало дистанцию. Кардинал Борджа проследовал за папой в кабинет, и тот собственноручно запер дверь на ключ. Иннокентий посмотрел на гостя из-под лобья, явно забавляясь его неприкрытым любопытством. — Я полагаю, вы гневаетесь на меня за то, что не оценили по достоинству дары юной Демила? — Оценю как-нибудь в другой раз. В глазах первосвященника блеснула сладострастная искорка. К сожалению, я был тогда в настроении, не к таким прелестным обстоятельствам. Борджа развел руками и улыбнулся. — Садитесь, кардинал, и окажите любезность, выслушайте меня, — сказал папа с самым доверительным тоном, — устраиваясь в своем любимом кресле с большими круглыми подлокотниками, в котором он казался на целую пять выше. Прежде всего, напомню вам весьма важное обстоятельство. То, что я вам скажу, приравнивается к исповеди. Следовательно, вы знаете, что вам не дозволено ни перед людьми, ни перед Богом открывать то, что я вам поведаю, и знаете также о последствиях даже случайного раскрытия тайны. Слово человека и долг кардинала. — отозвался Боржа с легким поклоном. — Больше на этот момент я ничего не могу предложить вашему святейшеству. — Мы с вами ровесники, Боржа. Вам это известно? — Конечно, ваше святейшество. Я несколькими месяцами старше. — А ведь вы могли бы стать папой вместо меня. Кардинал встревожился. Эта фраза явно была брошена не случайно и очень ему не понравилась. Оба они были представителями власти... И до сих пор друг друга уважали. Такой прямой выпад мог предвещать начало войны. Боржа быстро представил, как ему придется защищаться от неожиданного нападения, и спросил себя, хватит ли ему времени, чтобы бандить в горло Чиба кинжал, спрятанный в правом рукаве, прежде чем самому пасть жертвой какого-нибудь спрятанного в кабинете головореза. «Я удивил вас, друг мой», — продолжил папа. «Сказать по правде, да» но благоразумие приказывает мне молчать. Не бойтесь, я пригласил вас не для того, чтобы заманить в западню или подвергнуть искушению. То, что я вам скажу, удивит вас еще больше, ибо установит между нами священный союз. Ваше святейшество, прошу вас, не считайте меня дураком. Эту обиду я вынести не смогу. Вы здесь не только потому, что я не считаю вас глупцом, но и потому, что хочу иметь вас рядом. Забудем все, что нас разделяло. Забудем Делла Ровера, я ведь знаю, что это благодаря ему я занял ваше место на папском престоле. Оставим все различия между нами. От этого мы оба очень выиграем. А прежде всего отстраним от себя огромную смертельную опасность». Кардинал Борджа долгим взглядом посмотрел в глаза своего противника, Человека, который несколько лет назад лишил его кафедры святого Петра, несмотря на все маневры, он искал в глазах кенте хоть искру обмана, но тот держался стойко. Итак, мы договорились? Я готов вас выслушать. Благодарение Богу! — вскричал папа. Я на секунду испугался, что получу отказ, но мы с вами слишком похожи. Меня не покидала надежда, что вы меня выслушаете. Начнем издалека. Думаю, вы все знаете о церковном соборе в Эфесе. Я в какой-то степени изучал этот вопрос, Знаю, что там обсуждалась природа Марии, и ей присвоили имя Теотокос, то есть Матерь Божья, что противоречит тезису Нестория, который предложил называть ее Христотокос, то есть Матерь Христа. Нестория ошибался. Причем сам не знал, насколько... Вам известно, что в ходе совета возникли беспорядки? Джованни, — сказал Боржа доверительным тоном, на который раньше никогда не осмелился бы, надеюсь, я здесь не для того, чтобы сдавать экзамен по истории церкви. Папа улыбнулся, услышав, что его назвали по имени. Последним человеком, обращавшимся к нему так, была его мать, и было это много десятилетий назад, но понтифик вовсе не огорчился, ведь он собирался поделиться с Борже тайной, которую папы передавали друг другу уже более тысячи лет, причем только после избрания. По крайней мере, так должно было быть. Нет, я тоже мало об этом знаю, но Эфесский собор имеет огромное значение. Скоро он станет очень важен и для вас. Этот совет оказался ареной резких и непримиримых дискуссий, интриг и кровавой борьбы. Но собор взят на особую заметку не из-за Нестория или других носителей ереси, Там обсуждалась церковь, реформированная Павлом. Ее власть все еще не твердая, которая устанавливалась с трудом. Рим клонился к закату, а Константинополь все богател. В планы тамошнего императора входило разрушить нашу церковь, а вместе с ней последний оплот Запада. Чтобы это осуществить, надо было доказать, что церковь Петра построена на обмане и лжи, и спасти ее может только истина, пришедшая с Востока. Новая церковь, понимаете, Родриго? Иной порядок, основанный на том факте, что Бог, которому до этого момента все преклонялись, в результате чего и возникла церковь Петра, был ложным. Родриго Борджа погладил себя по горбинке крупного носа. Услышанное вселило в него уверенность, но он все равно предпочел бы, чтобы беседа оказалась одним из ночных кошмаров, которые умели разогнать только черные очи прекрасной Джулии. Вы хорошо расслышали, что я сказал? У нас враги со всех сторон, и они были всегда, однако мы у власти уже полторы тысячи лет. Вы не понимаете, но пока и не можете понять. Представьте себе на миг, что знатность и богатство вашего рода основаны на лжи и мистификации. И что вам в руки попал документ, который это неопровержимо доказывает, что бы вы с ним сделали? Уничтожил бы. Правильно. Теперь допустим, что этот секрет доступен другим, а доказательства, содержащиеся в нем, завтра не смогут защитить вас от обвинений, и их можно будет обернуть в вашу пользу. Что тогда? Я сохранил бы его как самую важную тайну. Сделал бы так, чтобы только наследник, назначенный мной, смог о ней узнать. И это правильно. Так вот, Родриго, папы тоже род. А я, 230-й его представитель, хранитель секрета нашего могущества и падения. Борджа застыл. Пока в нем боролись страсть и рассудочность, свойственные его натуре, он попытался найти в голосе или взгляде папы хоть намек на ловушку. Но, Господи Боже, кажется, Инокентий говорил искренне. Предлагаю вам соглашение, Родриго, вы вольны выйти из этой комнаты свободным, как прежде, и забыть все, что я вам сказал. Если же вы останетесь, то я сорву печати с того наследства, которое каждый папа оставляет своему преемнику, и открою вам все тайны. Если вы меня переживете, то станете следующим понтификом. Клянусь в этом моими сыновьями и вечным спасением. Испанский кардинал сощурил глаза, и они превратились в узкие щелочки. Либо Иннокентий сошел с ума, либо мечты Борджа начинают сбываться, а может и то, и другое. Он стиснул руки, но не для молитвы. Мысли неслись, как кони, пущенные в атаку, и сдерживать их не было никакой возможности. Я должен задать вам два вопроса, Джованни. От ваших ответов на них? будет зависеть мое решение. Я пока воспринимаю только смутные очертания вашего проекта. И вот мой первый вопрос, почему вы непременно хотите его с кем-то разделить, и почему именно со мной? Есть ваш избиратель Делла Ровера, который в этот момент, наверное, испытывает муки ада, потому что вы послали за мной, а не за ним? Иннокентий улыбнулся, подумав, что Делла Ровера, пожалуй, правда мучается. Кто-нибудь уже, наверное, успел ему доложить, — Но улыбался он еще и потому, что понял главное, Борджа принял решение. «Вы до сих пор сомневаетесь и хорошо делаете. Но надеюсь, что вы примете мои доводы. Тайна перестала быть тайной. Тот, кто ее обнародовал, не понимает огромного значения своего открытия, и важнее всего то, что эта новость вряд ли успела распространиться. Вы поймете, о чем я говорю». Если не принимаете на веру, то имейте хотя бы терпение. Борджа прижал руки к груди. И все это, — снова улыбнулся инокентий. благодаря одному еврею. Подумать только. Видите ли, я давно болен и думаю, что страдаю легкой формой французской болезни. Если она возьмет надо мной верх, то я буду не в состоянии защитить ни себя, ни церковь. Вы ведь знаете, как эта хворь отражается на мозге. Она вызывает галлюцинации, безумие, видение. В настоящий момент это очень опасно не только для меня, но и для всего христианского мира, поэтому мне нужен союзник. Вы спросите, почему мой выбор пал на вас? Я отвечу вам честно и искренне. Впрочем, ответ и так у вас перед глазами. Никто из моих сыновей не обладает вашими качествами. Делла Рувера пока достаточно могуществен. Но его пристрастия делают этого человека ненадежным и возбуждают любопытство и насмешки послушников, которыми он себя окружает. Вы же, напротив, способны все приобретать и ничего не разбазаривать. Поэтому-то нужны мне и церкви. Если вы сумеете сохранить себя в добром здравии, то заранее будете знать, как вести себя, получив в руки ключи святого Петра. Ну как, согласны? Родриго Боржа поднялся, заложил руки за спину и зашагал по комнате. Он уже принял решение, но ему хотелось сразу хоть чуть-чуть побыть папой. Присев на краешек дубового стола и приняв обычную позу испанского рыцаря, чтобы одна нога свисала, он произнес, «Вы позвали меня на бой?» «Хорошо. Если я переживу вас, то приму имя Александр в память о великом полководце, первом завоевавшем мир» как вы на это посмотрите звезды не советуют называть этим именем власть мужчих. но оно должно нравиться вам решено вы будете шестым разумеется если меня переживете а теперь начнем дорогой александр иннокентий подошел к скромному ларю внутри которого находился массивный железный сейф достал связку ключей и открыл несколько замков каждое его движение Вызывало у борджа содрогание, идущее от паха до самого мозга. Когда Иннокентий протянул ему кипу бумаг и пакет с пятью печатями, он испытал наслаждение, равное оргазму. Кивком головы тот, кого он уже видел своим предшественникам, велел ему сорвать сургуч и прочесть страницы, которые хранились за ним. Это священная печать Святой Римской церкви, о которой знает только папа. Лишь он может ее вскрыть или хранить в течение веков. Здесь наша тайна, здесь жизнь и смерть Бога. Тысячелетний символ, Сакрум сагиллум, впервые в истории поступал в распоряжение сразу двоих людей. Руки Родриго Боржа слегка дрожали, когда он открыл первые страницы, написанные на классической латыни, которой он владел. На них были прописаны причины, по каким собор, где учредили печать, Созвали именно в Эфесе. Здесь чтили Артемиду Диану, великую мать Анатолийскую. Какой город лучше подошел бы для провозглашения ложности древних культов? Неподалеку от базилики, где проходил собор, стояла статуя богини с множеством грудей. Имелось в виду, что великая мать кормит все человечество. Это был коварный маневр, первое предупреждение. А вот второе прозвучало более чем ясно. Император Феодосий открыл собор фразой из Евангелия от Фомы «Тот, кто высказал хулу на отца, ему простится, и тот, кто высказал хулу на сына, ему простится, но тот, кто высказал хулу на мать, ему не простится ни на земле, ни на небе». Что касается третьего пассажа из этого высказывания, то в русском переводе Евангелия от Фомы говорится не о матери, а о Святом Духе. Апокрифические Евангелия, Москва АСТ, 2004 год. Последний намек, преподнесенный под теологическим соусом, содержал в себе прямую угрозу тому, кто посмеет оскорбить мать. «Кто написал эти страницы?» — спросил Борджа, впервые подняв глаза от текста. «Там есть его подпись и печать. Целестин Первый». Папа, созвавший собор, не осмелился ничего написать, а Сикст III, его преемник, пожелал предупредить того, кто придет после него, и рассказал, что же в действительности произошло в Эфесе. Он предрек, что церковь рухнет в тот самый момент, когда хоть кто-либо поддастся на лесть или угрозы, идущие с востока. Но, может быть, кто-то действительно хотел союза с тамошними императорами? На это никто в Риме не соглашался. Западная империя клонилась к закату. Любой союз с Востоком лишил бы нашу церковь всякой власти. Единственный способ выжить заключался в том, чтобы удержать культ в столице и при случае искать союза с новыми завоевателями. Для этого даже сочинили миф о даре Константина. Родриго Боржа резко повернулся к Понтифику, глаза его были широко открыты. Что вы имеете в виду? Инокентий Восьмой вздохнул. И развел руками то, что дар Константина, на котором основано наше преимущество, подделка, борджа начал задыхаться. Но это невозможно. Император отдал папе Сильвестру свои дворцы в благодарность за то, что тот излечил его от проказы. Это знают все, даже наши враги. Ах, Родриго, в этой книге больше секретов, чем у наших любовниц. Прочти, что пишет Стефан II, который сразу почувствовал угрызение совести, Церковь оказалась при смерти, и он, да воздаст ему Господь вечную славу, придумал дар, который узаконил рождение нашего государства. Без этого дара нас бы не было, Родриго. Церковь не обрела бы ни богатства, ни земель, ни власти над королями и императорами. Я сегодня, возможно, подвязался бы обычным банкиром, а ты скакал бы во главе своего войска по любимым холмам Испании, Я начинаю понимать вещи, на которые ты намекал, тихо произнес кардинал. Читай дальше, и уразумеешь. А потом, когда увидишь то, что написал граф Делла Мирандола, сообразишь еще лучше. А какое отношение имеет ко всему этому граф Делла Мирандола? только не ссылайся на 900 тезисов, и на Кенти улыбнулся, борджи и правда мог не знать. Но улыбка стала еще шире, когда он представил себе, как тот углубиться в чтение других документов. Он опустил глаза и сложил руки лодочкой. «Веруй, и тебе все станет ясно». Родриго продолжил читать, поминутно останавливаясь на каждом замечании о заботах первосвященников, придворявших на троне святого Петра того человека, который молча сидел перед ним. Более ста лет папы были озабочены светскими маневрами. Потом один из них, долго сидевший на своем месте, вдруг прибавлял комментарии, другой рассказывал, как порой опасная истина выходила наружу по вине человека или идеи. Он прочел запись о папе Захарии, который велел не зложить мировинского короля Хильдрика III из страха, что его чрезмерное поклонение Магдалине может слишком распространиться, ведь ее считали реальной супругой Христа. На его место он посадил короля франков положив таким образом начало династии королингов, и разорвав цепь, соединявшую мера с Христом. Борджа внимательно водил пальцем по строкам взволнованных заметок Сильвестра II, владевшего магией и чаще других, применявшего ее на практике. Этот понтифик жил на границе тысячелетий. Его занимал не конец света, а прибытие делегации от китайского императора Джень-Зуна в тысячном году — который для китайцев был 3697. Делегаты намеревались спокойно обсудить «Уруборус» — первый космический цикл, представленный женщиной-змеей, создательницей Вселенной. Китайские мудрецы изучили интереснейшую общность библейской традиции Евы, змеи и древа познания, с помощью которого женщина уподобилась своей созидательнице. Они желали обсудить это с мудрецами Римской Церкви, и тем самым, как они говорили, — завершить первую энциклопедию религиозных наук. Сильвестру удалось удерживать их при себе целых пять лет, после чего разочарованные путешественники вернулись в Китай. Борджа поразила количество еврейских ученых, стекавшихся в Рим в надежде найти поддержку своим тезисам о культе богини-матери, в которой они видели много общего с Марией, Матерью Божией. Вся народная культура иудеев — свидетельству древних источников говорили о существовании и о главенстве богини матери. Чаще всего ее изображали чернокожей, а звалась она Лилит или Иштар, значения не имела. Однако те, кто подтолкнул мудрецов к изучению этого вопроса, стали преследовать своих учеников. Они всегда демонизировали идею Великой матери, хотя и не отрицали ее даты их смерти пунктуально отмечены молитвами об их душах. Они соответствуют сведениям уважаемых еврейских авторов. Последним, что заинтересовало кардинала, были заметки Климента V о тайной борьбе с могуществом ордена тамплиеров. В них содержались откровения об истинной сущности Грааля и признание того, что всему началом была женская природа. За много лет рыцари храма собрали этому доказательство, и не побоялись потребовать от предшественника Климента Бенедикта XI, чтобы он имел мужество открыть истину христианам и всему миру. Несмотря на поражение и спешную ликвидацию ордена, те доказательства, о которых заявляли тамплиеры, так и не обнаружились. Тот же Климент V высказал в своих заметках сомнения в существовании документов рыцарей храма. А у них действительно были доказательства? Ну, может, да, может и нет. Не исключено, что они о чем-то догадывались и пытались завладеть пакетом, отмеченным священной печатью, чтобы найти там подтверждение своей гипотезы. Никто этого не знает, но ты должен понять Климента. Он жил в условиях террора. Его ненавидели итальянцы, французы, да и сам Филипп, который настоял на его избрании. Если кто-то угрожает тебе в темноте, а ты не видишь, чем он размахивает, мечом или прутиком, то сначала снеси ему голову а потом уже спокойно посмотри, что у него в руке. Мудрое руководство, я знал, что ты его оценишь. Верно также и еще кое-что. Когда ты дойдешь до секретных документов о процессе над тамплиерами, если захочешь, конечно, то поймешь, что все обвинения в садомии — чистой воды подделка. Но их же осудили. Да, но в ту эпоху, если помнишь, святой престол был на службе у французского короля, А у него накопилось много долгов тамплиерам. Скажем так, наши интересы совпали, однако упоминания об этом ты не найдешь в официальных книгах. Только здесь, Родриго, лишь в документах за священной печатью и в некоторых приложениях к ним ты отыщешь истину. Кардинал зевнул и провел руками по танзуре. — Ты устал? — Хочешь вина? — заботливо спросила Накенти. — С удовольствием. Буду рад, если и ты со мной выпьешь. Понтифик покачал головой и посмотрел на кардинала так, как родители глядят на ребенка, спрятавшего за спиной пальчики, вымазанные медом. — Родриго! Родриго, ну ты же специалист по всяким зельям и ядам. Не думай, пожалуйста, что никто ничего не видит. Перестань считать, что другие обязательно сделают с тобой то, что ты с ними. — Тогда я выпью охотно, хотя вовсе не устал. Можешь дать мне тексты Мирандолы? Я хочу понять, почему ты его так боишься? Не может Джон что-то знать о... О священной печати Пику ничего не знает. Но докопался слишком до многого. Этим-то граф и погубил себя, но ему все мало. Я всегда так же говорю своим сыновьям. Тогда прочти вот это, — резко отрезал Накентий. Стол, на который папа бережно положил рукопись в красной папке, покрывала белая дамасская скатерть, Родригу показалось, что на ней появилось кровавое пятно. Он жадно бросился к рукописи, схватил ее, уселся в кресло понтифика и принялся читать. Две тайные книги за один день, да к тому же еще и перспектива вскоре занять это место, кардинал углубился в книгу. Время для него бежало быстро, чего никак нельзя было сказать об Иннокентии, который непрерывно тискал и вертел свои богатые перстни. Родриго боржа закончил читать, прижал к груди плотно стиснутый кулак и поглядел на первосвященника. Но что такое есть в этом человеке? Кто он? Гений? Ангел, демон? Не знаю, покачал головой на Кенти. Могу сказать только, что есть в нем нечто колдовское, Родриго. И, признаюсь, это меня пугает. Говорят, что когда он появился на свет. Над его головой сиял огненный шар, который многие видели. Общепризнан тот факт, что у него пугающий острый ум и волшебная память. Пику может прочесть две страницы на любом языке и сразу воспроизвести их по памяти. Из него вышел бы прекрасный шпион. Не исключено. Я пытался привлечь его на свою сторону, но, как все люди, одержимые грандиозной идеей, он не поддался. К тому же Мирандола сказочно богат и тратит все свои средства на документы, письма, старинные тексты, написанные на давно забытых языках. Думаю, он отыщет способ всех нас обвести вокруг пальца, если только случай или Господь Бог не распорядятся иначе. Ты опять говоришь о том еврее, которого уже упоминал? Да, об Эвхариусе Зильбере Франке Печатники. Он наложил в штаны, когда узнал, что Мирандола не только опубликовал свои девятьсот тезисов без согласия Святой Церкви, но и собирается обсуждать их на Совете Мудрецов всех конфессий здесь, в Риме, и тоже без моего ведома. Кардинал снова потер переносицу, глаза его сузились и стали маленькими. Теперь я понимаю суть проекта Пико. Он намерен воспользоваться обсуждением 900 тезисов, чтобы обнародовать эти тайны». Даже если бы поднялся шум, скандал, было бы уже слишком поздно. А тебе-то как они достались? У меня тоже есть свои методы и шпионы. Позволь мне сохранить эту маленькую тайну, Родригу. Иннокентий предпочел замолчать способ, которым его сын Франческе туда был рукопись из дома кардинала Росси, где гостил Мирандолы. Объяснения такого рода при заключении союза были бы ни к чему. Борджа не настаивал хотя у него не могло не возникнуть сомнения относительно подлинности рукописи. А это не фальшивка, искусно сработанная каким-нибудь недругом? Нет, это так же верно, как то, что Христос, впрочем, оставим Господа в покое, как верно то, что мы с тобой сидим здесь и беседуем. План Делла Мирандолы был великолепен, почти так же, как и его мощный интеллект, в котором есть нечто демоническое, верь мне, Несомненно. Неважно, создано все это ангелом или демоном, эти идеи разошлись бы как масляное пятно по воде, еще и потому, что были бы удобны для многих, в том числе и для нашего внутреннего употребления. Какое бы опровержение мы не выдвинули в поддержку нашего Бога, оно выглядело бы, как последнее слово приговоренного к смерти. Более того, они нашли бы множество адептов во всей Европе, готовых поверить во что угодно, хоть в то, что Господь страдал под агрой, Это привело бы к проклятию римской церкви, особенно в Германии. Подумай, сколько там уж не знати, хотелось бы оспорить нашу власть. Если священная римская империя больше не существует, то и принципы выборности отменены их призывом во всем подчиняться императору. А император из страха быть незложенным, объединиться с ними против нас. Ну, хватит пока. Читай дальше, потом обсудим, как все это остановить. У меня уже есть кое-какие мысли, Джованни. Будь уверен, только однажды в истории Давиду удалось сокрушить Голиафа.